Глава восьмая. Толки экипажа. Брик хоть с величайшим трудом, но пробирался и прошёл на несколько минут к северу, но вместо того, чтобы увёртываться от неприятеля, ему пришлось самому осаждать его. Приближались настоящие ледяные поля в несколько миль протяжения. Эти движущиеся громады иногда представляют давление больше, чем в 10 миллионов тонн. И столкновения с ними надо было остерегаться. Приготовили пилы для льда. Часть экипажа исполняла тяжёлые работы с покорностью судьбе и обстоятельствам, но была партия недовольных, которая хотя ещё повиновалась, но сильно начинала роптать и жаловаться. Эх, чёрт возьми, говорил весёлый и разбитный Болтон. Мне так и мерещится, кабачок. А тебе, Гриппер? Ничего мне не мерещится, отвечал раздражительный и брюзгливый Гриппер. Всё это пустяки. Конечно, пустяки, Гриппер. Я соскуки болтаю. Я ведь не буду, как доктор, корчиться от радости, глядя на ледяные сосольки. Город, да, говорит, целые представляются храмы, По мне бы лучше одну харчевинку до да настоящую, чтоб меня там попотьчивали живительным стаканчиком. Попочью, держи карман. Признаюсь, завезли в северные моря до да ещё и вина не дают. Ты разве не помнишь, что говорил доктор, вмешался Гари? Надо, говорит, бросить спиртные напитки, если не желаешь себе цинги и всякой такой дряни, если хочешь ехать далеко. Да вот я вовсе не хочу далеко ехать. Довольна с меня того, что нелёгкое сюда занесла. Очень довольна. Чего я полізу туда, куда сам чёрт не пускает? Если чёрт не пускает, так и не пройдём, ответил Пэн. Хоть бы понюхать теперь джину. Я уже забыл, чем он и пахнет. Ты лучше помни, что доктор говорил, сказал Болтон. Э, мало ли кто что говорит, ответил грубо Пэн. Язык чешут -то и только Бывает так, что мы не заботимся о вашем здоровье. А на деле-то заботятся о том, чтобы соблюдать экономию. Знаем. Видали?» «У Пена голова не сеном набита», — проворчал Гриппер. «Судят справедливо». «Ну где ему судить справедливо с таким красным носом? Вот как он поплавает на диете, да как нос у него побледнеет, так тогда другое дело», — сказал Больтон. «А тебе какое дело до моего носа?» Ты чужих носов не трогай, а лучше свой береги, ответил задетый Пэн. Ох, как закипел! Я не думал, что у тебя такой нежный нос. Ну, бог с ним. Стоит из-за него ссориться. Я ведь и сам не прочь хлебнуть стаканчик виски, особенно при таком сибирском холоде. Да что ж, если говорят нельзя, беду наживёшь. Ну, нельзя так и нельзя. Нечего делать. Я обхожусь без виски. ты обходишься, а другие попивают в своё удовольствие, сказал Качигару Орын. Ты что хочешь этим сказать? спросил Гари, глядя пристально на Качигару. А то хочу сказать, что вина есть вволю, и что в каютах у начальства от него не воздерживаются. А ты почему знаешь? спросил Гари. Орын говорил на абум и потому несколько смешался. Не зная дела, нечего и болтать, сказал Болтан. А я вот что думаю, сказал Пен, пойдём и попросим у лейтенанта по порции джина. Мы, кажется, довольно потрудились, заслужили. Не советую, сказал Гари. И вот почему, вскрикнули Пен и Гринер. Потому что лейтенант откажет. Ведь когда вы уговаривались поступать на форвард, знали, что ни джина, ни виски, ни вина вам давать не будут. Надо было тогда обдумать хорошенько, а раз условие сделано, нарушать его не годится. Да Шенден и не может ничего сделать, сказал Болтон. Не он хозяин. Он такой же подначальный человек, как и мы. У кого ж он подначалом? А капитана забыли? Ну уж мне этот проклятый капитан, вскрикнул Пэн. Никакого капитана тут нет, всё выдумки, отговорки. Просто желают нас притеснять и сваливают всё на какого-то чертовского капитана. Капитан есть, сказал Болтон. Я готов пори держать на двухмесячное жалование, что он есть, и что скоро явится. Ну и отлично, ответил Пен. Пусть явится, я не прочь перемолвить с ним словечко. Что вы толкуете о капитане? спросил подходя матрос Клифтон. Он был человек очень суеверный и завистливый. Разве есть какие новые вести? спрашивал он. Никаких, отвечали ему все в один голос. «Попомните вы мое слово, что он явится неожиданно, а чуть это в своей каюте, и все тут». «Но ведь ты везде видишь своих шотландских оборотней», — сказал Больтон. «Оборотни, любезный друг, водятся только в шотландских горах. Смейся, смейся, меня этим не собьешь. Я каждый день смотрю в замочную скважину и кое-что вижу. Может, я скоро расскажу вам, что за птица наш капитан, каков у него вид и образ». У тебя к чёрту с твоими небылицами, воскликнул Пэн. Я одно знаю: если этот капитан думает вести нас туда, куда мы не хотим, так мы ему покажем, что мы не бараны. Вот так Пэн. Ещё не видал человека, а уже собирается с ним грызться. Молодец, мужчина. Не знает его? возразил многозначительно Клифтон. Но это ещё бабушка надвое сказала, может и знает. Что это ты эту за чертовщину несёшь? Я знаю, что говорю. Да мы не знаем. Вы не знаете. Ведь Пэн уже имел с ним дело с капитаном. Конечно. Разве вы забыли, что такое ты бредишь? С собакой ты помните? Ну а собака и есть капитан. Матросы переглянулись. Человек он или пёс, сказал Пэн. А я с этим животным разделуюсь по-свойски. Клифтон, сказал Болтон. Или ты вправду принимаешь шутку Джонсона за чистую монету? Это не шутка, отвечал Клифтон. Если бы вы замечали всё, как вот я замечаю, так вы бы сами увидали, каковы манеры у этой собаки. Какие же у ней манеры? А как она прохаживается по юту, как осматривает паруса, как свысока на всех поглядывает? Это правда, сказал Гриппер. Я даже развидел своими глазами, как она оперлась лапами на рулевое колесо. Не может быть, вскрикнул Болтон. А ночью вы разве не замечали, что она отправляется разгуливать по ледяным полям и не боится ни холода, ни медведей? Это правда, сказал Болтон. Всякая честная собака ластилась бы к людям, вертелась около кухни, глядела бы в глаза повару, а к этой никому приступу нет. Уйдёт ночью за 3 миль от корабля и примется выть так, что мороз подирает по коже. Кто видел таких собак? Её корм всегда стоит нетронутый, если только никто её не кормит тайком. Так она живёт, значит, без пищи? Что ж это по-вашему, пустяки? Или тут нечисто или я круглый дурак? А что ж, сказал плотник Бэйл. Я за тебя не поручусь. Но другие матросы молчали. А желал бы я знать, сказал Болтон. Куда-то мы плывём? «Я решительно не знаю», — отвечал Белль. «В надлежащее время Шендон получит инструкции». «Да каким же образом?» «Через кого?» «Ну, Белль, отвечай», — зашумели прочие матросы. «Каким образом?» «Да я и сам не знаю», — отвечал плотник. «Э, а собака?» — сказал Клифтон. «Ведь раз уже было получено письмо от нее, сама принесла и подала лейтенанту». «Так ты и останешься при своем». Что это собака и есть капитан? спросил Болтон. Да. Ну, коли это животное не желает околеть в собачьей шкуре, сказал Пен. Так пусть скорее оборачивается в человека. Я дело не стану откладывать в долгий ящик и обработаю его скоро. За что? спросил Гарри. Зачем? За тем, что мне так нравится, грубо ответил Пен. Я отчёту никому отдавать не обязан. Полно точить лесы, ребята, крикнул Джонсон, подходя к матросам. Принимайтесь за дело, живо! Приготовьте пилы, надо перебраться через льдину. В пятницу-то, вскрикнул Клифтон. Где ж это видно, чтобы в пятницу браться за такое дело? Ну, увидите, увидите, как перейдёте полярный круг. Матросы принялись за работу, но все их труды пропали понапрасну. Пустили форвард на всех парах, Но и это не помогло. На ночь пришлось бросить якорь. В субботу подул восточный ветер, и температура еще понизилась. Небо очистилось, и глаза не видели конца белым равнинам, которые расстилались во все стороны и ослепительно блистали на солнце. В семь часов утра термометр показывал минус двадцать один градус. Доктору всего приятнее было бы усеться поуютнее в своей каюте и погрузиться в чтение путешествий по полярным морям. Но он имел обыкновение задавать себе вопрос не о том, что ему всего приятнее, а что ему всего неприятнее, и получив удовлетворительный ответ, стремиться к этому неприятному. Так и теперь он покинул натопленную каюту, уютное местечко, чтение Я отправился на палубу помогать матросам в работе. Его добродушная физиономия, украшенная зелёными очками, предохраняющими зрение от действия отражающих солнечных лучей, казались ещё добродушнее. При своих наблюдениях он надевал очки для снега в предотвращении глазной болезни, которой очень часто подвергаются глаза под этими широтами. К вечеру Форвард успел пробраться на несколько миль к северу. В полночь он перешел в 66 градус, опустили лот, глубина оказалась в 123 фута. Форвард находился на том самом месте, где села на мель Победа, земля лежала в 30 мелях на восток. До сих пор ледяные массы были неподвижны, но тут они задвигались, завертелись, стали разрываться, отовсюду начали надвигаться ледяные горы — Форвард очутился между движущимися утёсами. Управлять бригом сделалось так трудно, что Гари взялся за румпель. Он считался лучшим рулевым. Румпель рычаг для поворачивания руля. Ледяные горы грозили сомкнуться, и во что бы то ни стало надо было пробираться вперёд. Экипаж разделили на две партии на правую и левую. Все матросы вооружились длинными шестами с острыми железными наконечниками, которыми отталкивали напиравший лед. Форвард вступил в проход до того узкий, что верхи его рей задевали за ледяные, твердые, как гранит, стены. Из этого прохода он попал в извилистый путь среди ледяной равнины, по которой вихрями крутился и носился снег, а плавучие льдины сталкивались со зловещим треском. Скоро убедились, что из этой равнины нет выхода. Громадный ледяной утес несся прямо на брик. Казалось, увернуться от него нет никакой возможности. Отступать тоже некуда. Сзади льды уже сомкнулись и загородили проход. Шендон и Джонсон стояли на носу. Чем же всё это кончится? спросил доктор, подходя к ним. А чем-нибудь докончится, да отвечал шкипер. Ледяная громада в 100 футов ввышиною была уже всего в сажени за сотню от форварда и грозила смять и искрашить его. Проклятое путешествие! вскрикнул Пен. Чёрт нас понёс! Молчать! звучно раздался чей-то могучий голос. Все вздрогнули. Чей это голос? Но розыскивать было не время. Ледяная громада уже опускалась на бриг. Все замерли от ужаса. Вот-вот рухнет. Некоторые матросы вдруг побросали шесты и кинулись в заднюю часть брига. Шенден напрасно их останавливал. Раздался страшный треск. Корабль подбросило огромным валом, целый смерч воды залил палубу. Все вскрикнули. Гари стоял у Румпеля и удерживал форвард в прежнем направлении, невзирая на то, что бриг вертело и качало страшно. Когда все опомнились и стали искать испуганными глазами ледяную гору, её уже не было. Проход очистился, и впереди виднелся длинный, освещённый боковыми солнечными лучами канал, по которому форвард Мог свободно плыть вперед. — Вот вы мне это объясните, господин доктор, — сказал Джонсон. — Что это за фокус такой? — Самый простой, — отвечал доктор. — И часто повторяется. Во время оттепели плавучие ледяные глыбы отрываются друг от друга и в одиночку подвигаются к югу. Где вода теплее, им встречаются другие мелкие льдины, которые постоянно плываются. подбивают их снизу. Они начинают понемногу подтаивать, центр тяжести их перемещается, и они переворачиваются. В этом весь фокус. Впрочем, мне безопасный. Перекувырк онисят от главы только двумя минутами позже, она бы сплюснула наш форвард. Как, блин,